Глава 12. Скорбные дни города Владимира. Татары появились перед городом внезапно. Еще на рассвете из городских ворот выехало несколько десятков крестьянских саней. На них уезжали горожане, желавшие спасаться в лесах, а в полдень город Владимир был уже отрезан от всего мира. Сперва татары подходили к городу медленно, мирно, совсем как народ — в престольный праздник, съезжавшийся на ярмарку. С каждым часом их становилось все больше, и вскоре они заполнили все окрестные поля. Всюду сдымили костры, возле них расположились обозы. Татары отпрягли коней и вели себя так, точно ничто им не угрожало, точно они совсем не боялись русского войска. Потом их всадники на крепких конях Держась кучно, стали быстро проноситься под стенами Владимира. Одеты они были в долгополые, бурые, как земля, шубы, в меховые колбаки, прикрывавшие опущенными отворотами лицо и шею. Так что видны были только и глаза. Татары громко кричали, бронились. В тихом морозном воздухе ясно звучала их непонятная странная речь, и дикие возгласы. Все население Владимира поспешило на стены взглянуть на воинов невиданного народа, о странных обычаях и жестокостях которого передавалось столько жутких рассказов. Княгиня Агафья и снохи ее княгини Мария и Христина, сопровождение ближних боярнь и нянюшек, тоже поднялись на крепостную стену близ Золотых Ворот. Здесь уже находился воевода и молодые князья Всеволод и Мстислав. Все они внимательно следили за передвижением татарских войск. К золотым воротам подъехал отряд, в котором выделялись нарядно одетые ханы в красных, полосатых и пестрых одеждах. Под ними были высокие, отличные кони с дорогой сбруей, отделанной золотом. Некоторые всадники были в кольчугах, другие — в блестящих панцирях. Ханов сопровождала сотня всадников с длинными тонкими копьями. Толмач, по виду половецкий перебежчик, на чубаром коне приблизился к воротам и обратился к стоявшим на стене. «Не стреляйте! Слушайте! Великий Джихангир Батухан прибыл сюда со своим могучим непобедимым войском». Знает ли великий князь и государь Георгий Всеволодович о прибытии в его земли великого хана? Почему же ваш князь до сих пор не явился к великому хану с поклоном? Почему он не шлет даров, не дает клятвы верности, не открывает городских ворот? Где прячется ваш князь? Приведите его сюда, мы с ним будем говорить. Стоявшие на стенах бояре тихо переговаривались. Воевода шептал. «О, времена тяжкие!» Некоторые из нетерпеливых владимирцев пустили стрелы. Раненый татарский конь закружился на месте. Татары сейчас же ответили десятком стрел. На стене кто-то вскрикнул. Татарский толмач продолжал. «Не стреляйте! Смотрите сюда! Узнаете ли, кто перед вами?» Два всадника тащили на аркане высокого худого юношу. Он не упирался, а шатался от слабости. Ноги передвигались, как деревянные. Его поддерживала веревка, закрученная на шее. Всадники натягивали концы веревки. Так иногда охотники ведут опасного дикого зверя, натягивая веревки в разные стороны, не давая зверю броситься на провожатого. Отчаянный крик донесся со стены. Это закричала княгиня Агафья, узнав в пленном своего сына, князя Владимира, уехавшего оборонять Москву. Женщины, стоявшие рядом с княгиней, громко зарыдали, видя юношу, оставленного в жестокую стужу в одних холщовых портах и рубахе с тряпками на ногах вместо сапог. «Сын мой Владимир!» — стонала в слезах княгиня Агафья — «Что они с тобой сделали?» «Матушка моя, не плачь!» Отвечал снизу князь Владимир. «Крепко стойте за родной город. Побивайте их и ничего не бойтесь. Они долго в нашей земле не останутся и скоро уйдут в дикое поле. Они мучили и ущемляли меня, но сломить не смогли. Не бывать их воль над нами. Стойте крепко, отбивайте недругов». Проводники стали стягать Владимира плетьми. «Довольно», — вмешался Толмач, — «замолчи». «Слушайте, упрямые владимирцы, перед вами неразумный гордец, молодой князь Ультимир. Смотрите, какую жалкую судьбу он себе приготовил. Он наказан за то, что не хотел покориться великому Джихангиру. Вот что ожидает каждого, кто дерзок и упрям». Города Рязань, Пронск, Ижеславль, Мушков и 99 других взяты и обращены в пепел. Непокорные жители перебиты или уведены в плен. Князь Ультимир перед вами, и мы его водим на веревке, как медведя, на потеху людям. И вы хотите того же? Сдавайте ключи от городских ворот, и вам, под властью нашего великого Батухана, «Будет хорошо, спокойно и светло!» «Не слушайте его!» — кричал Владимир. «Отбивайтесь!» «Татары жалости не знают. Если вы покоритесь, они все равно вас вырежут. Врут они, окаянные!» «Умрем, но не покоримся!» — отвечали со стены. Князья Всеволод Имстислав Мстислав и толпа на стене подхватили. «Умрем, но не покоримся!» «Уезжайте в свои степи!» «На русской земле вам делать нечего!» Татары повернули обратно. Два всадника, сторожившие Владимира, сбили его с ног и потащили за собой по снегу, как мертвую тушу.